В макулатуре письма встречались чрезвычайно редко, а тут вдруг попалась целая кипа разорванных вместе с конвертами писем. Вырезая ножницами марки с обрывков конвертов, дети, привыкшие к бережному обращению с марками, придерживали пальцами марку и с изнанки поневоле иногда заглядывая внутрь конверта. Глаз выхватывал отдельные слова из писем, которые тут же забывались чужие письма не интересовали ни сестру, ни брата. И вдруг, уже отбросив половину конверта, с которой срезал марку, Павлик воскликнул. «Ой, сокровище!» и нагнулся, разыскивая только что выброшенный конверт. «Какие еще сокровища?» не поняла Яночка. Кто-то в письме написал о сокровищах честное благородное слово. «Да где же это письмо?» «А, вот оно! Слушай!» «Слушаю!» Читай же!» — нетерпеливо подгоняла Яночка, потому что брат молчал, разглядывая клочок письма. «И в самом деле сокровище!» — как-то неуверенно сказал мальчик. «Только вот не очень понятно. Тут всего лишь обрывок письма. Да ты сама посмотри!» Заинтригованная Яночка отобрала у брата клочок письма и стала читать. «И в самом деле пишет о каких-то сокровищах. Что бы это значило?» «Понятия не имею». Давайте подумаем. Позабыв о макулатуре, оба склонились над смятым обрывком письма. Вот что им удалось разобрать. О самом главном сообщу. Настоящих сокровищ только надо знать, где их найти. На суку в Магдии, потом отправляйтесь в Су. Потрясающее! Ничего подобного! Через обезьянье ущелье Другой возможности у тебя не По левую руку от шоссе, когда едешь к плати таких чудес, обязательно побывай в специальном районе у каменоломни. Открытый карьер для добычи щебня. Ты без всякого труда радишься одной левой, а в четверг Обязательно постарайся быть в Махдии. Там и все эти чудесные, волшебные, настоящие, сказочные сокровища. Слышишь? Долго, очень долго вглядывались брат и сестра в непонятные, завораживающие строки. Потом молча уставились друг на друга, потом опять склонились над письмом. Наконец Павлик пришел к какому-то решению. Фи! пренебрежительно произнес, он махнув рукой. «Если выбросили письмо, значит, те самые сокровища давно отыскали». «Это клочок письма». «А где конверт, в котором оно было?» спросила сестра. «Или хотя бы марка, которую ты с него срезал?» «Думаешь, дата сохранилась?» заспешил брат, копаясь в отложенных марках. «А, вот она» штемпель на марке отпечатался неотчетливо, но все-таки можно было разобрать какие-то цифры и буквы. «Принеси лупу!» попросила Яночка. Павлик послушно помчался за лупой. Хотя сестра была на целый год моложе брата, так уж получилось, что благодаря своему неизменному хладнокровию и умению логически мыслить, девочка в ответственные моменты их жизни всегда принимала командование на себя. Горячий Порывистый и излишне суетливый брат охотно ей подчинялся, по опыту зная, что так будет лучше для них двоих. Через лупу они разобрали на штемпеле название «Махдия». Часть штемпеля с датой на марке не отпечаталась, стоял только год, 1984 «Смотри-ка, в этом году выслано, удивился Павлик. И с той же самой Магдии, о которой говорится в письме, сказала наблюдательная Яночка. Павлик попытался рассуждать логично, что же получается. Один человек находился там, где имелись сокровища, в той самой Магдии, или том самом, и послал письмо другому человеку. В письме описал, как найти сокровище. Вот интересно. Почему этот первый человек сам не взял сокровища, если знал, где их найти? А во-вторых, почему второй человек выбросил письмо с такими важными сведениями?